Христос воскрес. Вот это бриллиант. Ни знаменитый шах, ни орлов, ни кулиннан, ни регент и в подметке ему не годится. Была моя первая мысль, когда я увидел нечто необыкновенное, сверкающее в ярких лучах сибирского солнца над неертыша при набегающих ритмично маленьких волнах, едва-едва накрывающих это нечто. Но тут же закрылось сомнение, с какой стати здесь лежит огромный алмаз. Наверняка очередная стекляшка. Но иллюзия была необычайно красивой, и не хотелось ее сразу разбивать и развеивать по ветру. И поэтому долго я стоял как вкопанный и любовался редкой игрой переливов переходов цветов от зеленого к желтому, от синего к оранжевому при невозмутимо таинственных болтушках-волнах, которые за тысячелетия перевидали всякого, но тут даже они, казалось, тоже ликовали и восхищались этим дивным зрелищем. Но когда я осторожно поднял это нечто, протер кое-где твердую грязь, слегка почистил и промыл, то оно оказалось яйцом удивительно правильной формы, по всей вероятности, сделанным из качественного прозрачного стекла или хрусталя, потому что ни трещин, ни раковин от пузырьков воздуха не было. Но главное скрывалось в другом. В искусной надписи, сделанной аккуратной, мастеровитой, твердой рукой «Христос воскрес». Причем с твердым знаком, а на другой стороне яйца были две крупные буквы «ХВ». Значит, размышлял я, оно сделано в то дореволюционное время, когда еще была принята старая орфография, а, следовательно, где-то в конце XIX – начало XX века. Но как это явно подарочное, причем хорошо сохранившееся пасхальное яйцо оказалось на дне большой красивой реки? Как? Каким образом? Какую житейскую историю или драму, или трагедию оно яйцо может рассказать? Об этом я, по всей вероятности, не узнаю никогда. А Иртыш тоже все свои маленькие и большие тайны не рассказывает. Слова от него не добьешься. Но, очевидно, другое. Владельцы данной церковной вещи были людьми верующими и наверняка или взяли яйцо в подарок, братьям и сестрам по вере, или получили, или купили его себе к самому великому православному празднику, Дню Светлого христова Воскресения, Пасхи, чтобы, расцеловавшись троекратно по старинному обычаю, приветствовать друг друга вечно живущими глаголами, глаголами, Христос воскресе, воистину воскресе, ведь у Господа нет мертвых, а все живы. И мы, современные верующие православные христиане, и в начале XXI века, как и много веков назад, почитаем яйцо как символ жизни, с любовью украшаем его накануне самого великого церковного праздника – Пасхи, И с неложным ликованием возглашаем друг другу «Христос воскресе! Воистину воскресе!»